варианты. оленев остановил карету у особняка графини Гагариной, слегка отодвинул занавеску на окне и приготовился к долгому ожиданию. Однако Диц появился довольно скоро. Очевидно, он намеревался совершить пешую прогулку по городу, но на улице вдруг усомнился в ее целесообразности. Времени, которое понадобилось барону, чтобы сомнения вылились в решение, было достаточно, и Оленив его хорошо рассмотрел. Барон натянул толстые кожаные перчатки цвета пареной репы, аккуратно расправил их на руках, потом обратил взор к небесам, прикидывая, пошлют ли они на город дождь со снегом или оставит в неприкосновенности серенькую зябкую мглу. Плохая погода не испортила его настроение. Жизнерадостные ямки в углах толстого рта, четкие дуги бровей, выгнутые в непроходящем удивлении, говорили о том, что он принимает мир таким, каков он есть, и неизменно этому миру радуется. Он плотно запахнул редингот на теплой подкладке, но не отправился бодрой походкой по улице, как ожидал того Никита, а вернулся в дом. Три минуты спустя или около того к подъезду был подан экипаж. Из окна его дитс скользнул по карете Оленева рассеянным взглядом, Удобно откинулся на подушки, экипаж тронулся, но мы не последуем дальше за бароном дицем Этим пусть занимается платный наблюдатель. Алинеф только хотел получше рассмотреть человека, которого ему предстояло вместе с Ледащевым, как говорил последний, обезвредить. Именно о способах обезвреживания жизнелюбивого барона и ловкой авантюристки Анны Фрос был у них больше всего споров. Эту лихую парочку надо было ловко, ухватив заботву, выдернуть из среды их обитания, а ямку, где они укоренились, присыпать землей и дерным закрыть, словно их там и не было. Вопрос только стоял «Как?». Арестовывать барона было нельзя. Со временем ему надо было предъявить обвинение. Пойдут допросы, точные ставки с Сакрамоза, с Блюмом. Кто-нибудь из троих наверняка проболтается, всплывет имя Анны Фрос. Допросные листы со словами отравительницы была камеристкой их высочества и великой княгини» в умелых руках могут привести к смене наследника престола. Кроме того, и Никита это отлично понимал, на допросах могло быть названо имя Мелитрисы, а это было еще хуже, чем видеть наследником не Петра Федоровича, а Павла Петровича. Хотя, поди разбери, кто из них лучше, смуты бы не было да и не мог он предать юную фике. Можно было захватить Дитса где-нибудь на улице, ночью, тайно, и выдворить из России. Этот способ при полном единодушии отвергли и Ледащев, и Никита. Нельзя выпускать эту шельму безнаказанным. Был и третий вариант, но Ледащев пока о нем умалчивал. диц очень хитер», — говорил он, Я точно знаю, что он пользуется агентами, которых дал ему Блюм. Но он никогда не ездит на встречи с ними сам. «Так арестовать надо этих агентов?» – неуклюже советовал Никита. «Нет, рано. Можно, конечно, взять одного из этой шушвали, чтобы диться, пугнуть, посмотреть, как он будет изворачиваться. Но погодим. Но ведь любой день может стать роковым для государыни. Ну, положим, без Анны Фрос, Диц порошков в кофе и не насыпет. Значит, первоначально надо обезвредить Анну. Правильно я понимаю? Но арестовывать ее нельзя. Похитить из дворца тоже нельзя. Там каждый шаг и челяди, и статсдам проверяется тайной канцелярией. Лютеранские лютеранский храм она теперь не ходит. Ну что вы молчите-то, Василий Федорович? Ледащев не хотел, да и не мог посвящать Оленева во все перипетии дитцевского шпионского дела. Армия кишела агентами Фридриха, как гнилой пруд пиявками. Дитц — это не просто человек, взявший на себя гнусную роль отравителя. Он еще главное звено в какой-то ячейке. У него связи, шифровальщики, свои агенты, которых знает только он. А потому, прежде чем схватить эту акулу за жабры и выбросить на поверхность, не дурно бы отловить мелкую рыбешку. От них, пакостников, вреда не меньше, и не воспользоваться удобной ситуацией попросту глупо. Тем более, что план обезвреживания барона у был таков, что потом его уже не допросишь. Либо он арестовывает Дитца, и тот немедленно кончает жизнь самоубийством, отчего бы ему не повеситься на шейном платке, крюк в темнице можно заранее вбить. Либо разбойники нападают на карету, грабят хозяина, не забывая при этом всадить ему нож под ребра. Варианты безотказные, выбор по обстоятельствам. Хороши варианты тем, что никто не обвинит в убийстве секретный отдел. Здесь распоряжается как бы слепая судьба. «Я так думаю», — сказал наконец Ледащев. «Ваша задача — выманить Анну из дворца, да так, чтобы она туда не вернулась». «Я ей напишу, назначу свидание». Свидание надо организовать в укромном месте, откуда ее будет удобно изъять. «А дальше что?» — упавшим голосом спросил Никита. Мысль, что он обманом завлекает женщину на смерть, была не из приятных. «Мы не душу губы», — проворчал Ледащев. «Главное ее из дворца, а потом и из России удалить. Назначьте ей свидание в доме Мюллера. Хорошее место. И лучше устроить так, чтобы сам Мюллер... Позвал ее к себе в гости. «Вы можете это сделать?» «Могу», — согласился Никита, пожав плечами. «Но объясните мне ход ваших мыслей». «Мыслим попросту, ходим по прямой». «Я думаю, что ваш художник — агент Дица. Вы там разберитесь на месте». «Быть не может, это такой безобидный человек», — воскликнул Никита и добавил чистосердечно. «Но если он немецкий агент...» то вряд ли он скажет мне об этом. Да, не княжеское дело изуверские допросы вести. Это да только лишнее что-нибудь не брякните, не спугните. Я постараюсь. Но я никогда не видел барона Дица. А зачем вам его видеть? Большая радость рожу его зреть. И все-таки упорствовал Никита, где я могу его увидеть. диц бывает в театрах, в чужих гостиных и в собственном дому, Дома у него, правда, два. Где второй? Пришлось объяснять расположение и второго жилья Барона, князь был въедлив. Этот разговор и привел оленева к гагаринскому особняку. После визуального знакомства с Дитцем Никита направился в мастерскую к Мюллеру. К удивлению автора сего повествования, Мюллер на этот раз был трезв и озабочен, если не сказать «зол». Князь он встретил, тем не менее, разлюбезно, усадил в относительно чистое кресло с высокой спинкой, такие кресла потом стали называться вольтеровскими, и повел вежливый и вполне светский разговор, мол, давненько вас, ваше сиятельство, видно не было, где обретались, в столице дрова опять вздорожали, а зима обещает быть холодной, потому топливо требует экономии. Никита никак не ожидал увидеть жилье художника в таком запустении, Да сам хозяин, неопрятный, подозрительный, постаревший лет на десять, являл собой словно другого человека. Похоже, на этот раз проницательность ледащего его подвела. «Зачем королю Фридриху такой жалкий агент?» — подумал Никита и приступил к азуистическому допросу. — Я ведь к вам по делу, господин Мюллер. Скажите, за какой надобностью приезжал к вам барон Дитц? Мюллер скорчил удивленную гримасу, зябко потер руки. «Это что за птица? Не знаю такого». «Как же не знаете, если он у вас был?» «Так много людей-то ездит, всех и не упомнишь». Такого поворота дел Никита никак не ожидал. Невооруженным взглядом было видно, что Мюллер врет. Вид его жилья отметал утверждение о множестве визитеров. Голые стены... Волглый, затхлый воздух, чуть теплый очаг указывали на хроническое одиночество художника. Разговор явно зашел в тупик, но Мюллер неожиданно сам помог выйти из щекотливого положения. «За какой надобой ваше сиятельство вам сей барон нужен?» «По делам Академии», — живо отозвался Никита. «Надобность моя касается дел живописных». Он и Диц скупает полотна, как истый меценат, решил способствовать возрождению русского искусства. Он деньги пожаловал в Академию художеств. Большого благородства человек. «Значит, не тот», — убежденно сказал Мюллер. «Что значит «не тот»?» «Да я запутался совсем. Был у меня один господин, весьма ловкий, он как бы по другой части. Нет, барона диться я не знаю», — добавил он твердо. Никита уже корил себя, что взялся за дело с такой опрометчивой настойчивостью. Лидащи вправ, сведения надо собирать по крохе, не стараясь сразу откусить большой кусок. Немец темнит, но зачем ему скрывать очевидное? Сейчас главное рассеять подозрение, которое сумрачно поблескивало в выцветших глазах старика. Барон Диц был удостоен знакомства с их сиятельством графом Шуваловым, — сказал Никита как можно беспечнее. — Это я и сам догадался, — хитро сощурился немец. Граф Иван Иванович очень высокого мнения о художественном вкусе барона. — Вы про какого графа Шувалова извольте трактовать? — перепугался вдруг Мюллер. — А вы про какого? — Да нет, я так к слову. — Жизнь в академии трудная. Никита начал многословно рассказывать о делах академии о которых давно ничего не знал. Чтобы утешить хозяина, он сочинил целую историю про скульптора Шилле, которому якобы не платят жаловни уже три месяца. Граверу Шмиту он придумал протекающий потолок. Вода каплет прямо на ценные картоны. Мюллер плохо слушал разглагольствование гостя. Душа его обмирала от ужаса. И чуть было не проболтался старый осел, спутал братьев Шуваловых. Граф Александр Иванович совсем не по художественной части. Он в России другой канцелярии заведует. Не зря ты, братец, подписки о неразглашении давал, а тут вдруг на такой-то мелочи. Из душевной смуты его вывел невинный вопрос князя Оленева. — А как поживает наша знакомая Анна Фрос? — Хорошо поживает. Мюллер сразу распушился вдруг, как голубь на морозе. — Давно вы ее видели? — Давно. «Уже почитай полгода, как не лицезрел». «Господин Мюллер, мне необходимо видеть Анну». «Зачем?» «У меня есть одно деликатное дело к великой княгине. Не могли бы вы помочь мне встретиться с Анной в вашем доме?» «Так вы ей напишите. Она девочка добрая. Если сможет, поможет». «Я не могу доверить чужую тайну почте, господин Мюллер». И потом, может быть, она уже забыла, что я существую на свете. Кто я ей? Случайный гость в вашем дому. А вы ей как отец, вы ей благодетель. Вы ей напишите. Мы посидим, как бывало, чаю попьем. Не придет, отрезал Мюллер. Да почему же не придет-то? Она вас любит, право слово. Я же помню глаза ее, как она смотрела на вас. Никита сам себе удивился, как легко... Настойчиво и естественно дурачит он старика, и что поразительно, совесть из-за такого пакостного дела не мучила. Разговор о банне размягчил угрюмые черты художника, взор его увлажнился, он вытащил сомнительной чистоты полотнище и принялся сморкаться, отирать глаза, потом очки. «Я и сам бы мечтал встретиться с ней», — сказал он наконец, — «но просто так она ко мне не придет». Понимаете, дело чрезвычайно важное. Анне угрожает опасность. А если вы скажем, голос Никиты стал настолько задушевным, что он слегка покраснел, стыдно все-таки. Но скажем, напишите Анне, что больны, что почти при смерти. Он почти слово в слово повторял недавнее увещевание Одисса. Мы человеческие как бы не разнились, сработаны все же из -за одного материала и ближайшие идеи. Те, что плавают на поверхности, бывает у разных людей одинаковы. Мюллер по поджал губы, отвел глаза в бок. «Что это они все, просители, смерти моей жаждут? Напророчат мерзавцы!» Даже плюнул в сердцах. «Я же не за даром прошу. Такая услуга денег стоит!» Никита положил перед художником бурку монет. «Ладно, напишу». — буркнул он неохотно. — А как придет Анна, то пошлю за вами. — Нет уж, сударь, сроки надо точно указать. Когда князь Оленев наконец оставил его дом, Мюллер пересчитал деньги и удовлетворенно хмыкнул. Потом сходил в ближайшую лавку, принес полную сумму вина и глиняный кувшин с полпивом. Теперь можно и отдохнуть. Спустя полчаса он погрузился в весьма приятное, почти сомнамбулическое состояние. Выпивая чарку, он каждый раз чокался с бутылкой, приговаривая, «А старый Мюллер поумнее всех вас будет! Меня не обштопаешь, сизый голубь! Никаких эпистол, светлый князь, я писать не буду! Я берегу от вас светлую Анну!» Особенно веселила его мысль, как наивны были все эти просители. Он знал, что надо написать девочке, чтобы она явилась в его дом, как говорится, сей момент. Таким известием было бы сообщение о его отъезде. Анна никогда не допустит, чтобы Мюллер выехал из мастерской, бросив имущество. Тайна заключалась в простой шляпной коробке, которая девица завещала хранить пуще глаза. Там память о покойной матери моей. Однажды Мюллер открыл коробку, Она была полна изношенных вещей. Шейный платочек в жирных пятнах, истертые перчатки, гребень с поломанной ручкой, пожелтевшие флейки. Он вытряс содержимое прямо на стол и поковырял ножом картонное дно. Оно не без труда оторвалось. Так и есть. Содержимое второго дна только потому не ослепило Мюллера, что он ожидал увидеть нечто подобное. Жемчуга. Камни, кольца, алмазы. К чести художника скажем, что он не присвоил себе ни одной из драгоценных игрушек. И даже когда горло пересыхало и не было ни копейки на выпивку, он и шага не сделал в сторону лежащей в чулане шляпной коробки. Все эти побрякушки в глазах его имели другую ценность. Они были цепью, накрепко приковывающей к нему его прекрасную нимфу.